Представителя из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил. Приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителей из Комитета Свободная Германия, разговаривал с ним о чем-то по-немецки. До Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли принимать капитуляцию? Или довольный того, что поговорил с их майором? Пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат. тоже как и немец майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. — А вы? — спросил комбат. — Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие и все. Комбат взял автоматчиков и ушел, а Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенанты седьмого отдела, подошел к Завалишину и представителю из комитета свободной Германии. Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. — В каком вы были звании в германской армии? — спросил его Ильин по-немецки. — До этого говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер -лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» — снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 1941 -го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может быть просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, Коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Лин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки и, кажется, понял правильно. Да и что тут было не понять? Немец командовал ротой разведки в танковых войсках и после того, как они замкнули у прилук кольцо вокруг Киева. Их рота, а может быть, вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилуг, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом Русские слова Рингц Умкиев, Небен Прилюкки, Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 1941 году. Словно, когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное. Потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо, этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо, мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранение. Но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41 первом годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее не время и не место. И он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец, тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами Комитета Свободной Германии, Я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи, — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. Майнекамараден. А рингс умкиев и Небен Прилюки почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. Надо было все же отправить товарища Шеле в Медсанбат, сказал Завалишин. Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет. Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился, не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значить не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. — Ладно, мы с тобой еще поговорим, — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать... И построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник, а говоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них.